Она говорила Бранруту, что вернётся с доказательствами его теории, с свидетельством, что ты сфабриковал вашу историю. Я удивлён, что никто до сих пор не рассказал тебе об этом. Епископ рассмеялся. Она так оригинальна, твоя очаровательная родительница. Но она может погибнуть, сказала миссис Ундервуд. Она осознаёт риск. Я думаю, полностью. О, воскликнул Джеррик: "Мама! Он прикусил нижнюю губу. Она считает, что ты превзошла её, Амелия, и хочет наверстать упущенное. Она говорила, когда вернётся, спросила миссис Андервуд епископа Тауэра. Нет, но Бранард может знать. Он управляет экспериментом. Управляет. Джеррик сжал свою голову руками. Нам остаются лишь молитвы и надежды, что она вернётся невредимой. сказала миссис Ундервуд. «Время не в силах справиться с железной орхидеей», рассмеялся епископ Тауэр. «Вы слишком мрачен, Джерик. Она скоро вернется с новостями ничуть не хуже твоих». «На это она и рассчитывает». «Мы избежали гибели лишь по счастливой случайности», возразила миссис Ундервуд. «Эта самая случайность должна помочь и ей». Вы верите направо, сказал Джеррик. Он был удручён. Сначала пропал его лучший друг, а теперь его мать. Он посмотрел на миссис Андервуд, как если бы она могла снова исчезнуть на его глазах, что уже было однажды, когда он попытался поцеловать её. Миссис Андервуд заговорила довольно бодро, бодрее, чем требовала в данном случае ситуация. Ваша мать не из тех, кто погибает, мистер Карнелиан. Может быть, Это её факсимиле послано сквозь время. Оригинал может находиться среди нас. Я не уверен, что это возможно, ответил он. Что-то связанное с сущностью жизни. Я никогда полностью не понимал теории, касающейся трансплантации, но я не думаю, что можно послать двойника сквозь время, не сопровождая его. Она вернётся, сказал епископ Таверс с улыбкой. Но Джэрик, обеспокоенный судьбой лорда Джегеда и мучимый дурными предчувствиями, погрузился в молчание, оставив гостя без хозяйской предупредительности во время ленча. Прошло ещё несколько дней без всяких пришествий. Время от времени к ним захаживали то миледи Шарлутина, то герцог Квинский, то епископ Тауэр. Их разговор часто касался судьбы железной орхидеи. Браннард Морфейл, несомненно располагавший сведениями о координатах железной орхидеи, держал их в строжайшем секрете даже от своей покровительницы меледи Шарлутины, предоставившей ему лаборатории в своих огромных владениях над озером. Между тем Джеррик продолжал ухаживать за Мелией Ундервуд. Он изучил поэму Уэлдрика, по крайней мере, то, что она смогла вспомнить. и нашёл ей очень подходящий к их собственной ситуации. Так близко любовники были, но их единению препятствует мир. Жестокая судьба диктует им, чтобы одинокими шли они по этому пути, и тому подобное. Амелия же в конце концов потеряла интерес к своему любимому поэту, но Джеррику показалось, их отношения стали более тёплыми, дружеские поцелуи, более частыми. В её улыбке и пожатии рук появилась доверчивая нежность. Он смирился. Сама стабильность их домашнего уклада располагала Джеррика к мысли, что они женаты. Джеррик надеялся, что она подскользнётся случайно к завершению их романа, да и только время. Жизнь текла гладко, И кроме колючего опасения в глубине его души за мать и лорда Джегита, его ничто не беспокоило. Он наслаждался спокойствием, которое утратил с тех пор, как миссис Андервуд поселилась в его доме. Он напрочь забыл о том, что всякий раз, когда он погружался в состояние счастливой безмятежности, его поджидала какая-нибудь новая драма. Но в размеренном ритме этих дней без событий в нём росло ощущение неизбежного ожидания, пока он не начал желать, чтобы то, что случится, случилось бы скорее. Джерик даже подумал, что удар будет нанесен либо железной орхидеей,